Он нарисовал песочные часы, увенчанные круглой луной, приделал к ним тонкие соломенки ручек и ножек и вооружил растопыренные пальчики громаднейшим веером. "Как хорошо", сказала девочка. "Хотела бы я уметь рисовать. Да это не трудно. Я вас научу на большой перемене, ладно?" "Ладно." "Как вас зовут?" "Э, Бекетэ, вчера вас, а впрочем, я знаю. Томас Соер."